Необходимо, жизненно необходимо, как можно быстрее отыскать Виктора. Марина внимательно посмотрела на Мурзу. — Сергей, что ты взял из квартиры Крохина? Археолог поколебался, однако ответил честно. Я назвал это батарейкой. — Понимаю, о чем ты говоришь, — кивнула ведьма. — Она у тебя с собой? — Да, Мурза полез в карман. — Подожди. Чем меньше ты будешь ее лапать, тем лучше. И вдруг замолчала, поняв, что не хочет отпускать руку Сергея. Сердце девушки глухо стукнуло раз, другой. Они смотрели друг другу в глаза и молчали. Цитадель, штаб-квартира Великого дома «Нафь», Москва, Ленинградский проспект, 27 сентября, среда, 14.38. Таким образом, характер повреждений на трупах черных археологов совпадает с тем, что я видел два года назад в Бицевском парке, подытожил Корнилов. И там, и там действовал человек быстрый взгляд на Сантьяго, или не человек невероятной силы. Повторюсь, убийства совершены голыми руками. И эта деталь полностью согласуется с нашими случаями. Преступник расправился с чудами и масанами без применения оружия, — произнес комиссар. Мы подозреваем Крохина. — А я, Мурзина, — буркнул полицейский. — Нет доказательств, что Крохин был на Волге. То есть, если они появятся, вы измените свою точку зрения? «Хм...» Корнилов потянулся за сигаретами, вспомнил, что курить нельзя, и с недовольным видом повертел в руке зажигалку. «Нет доказательств, что Крохин был знаком с профессором Лужным. А связь между этими преступлениями очевидна, но пока не доказана», — заметил Кортес. Корнилов угрюмо посмотрел на Сантьягу. «Вы обещали мне убийцу профессора». «Вам нужен исполнитель или заказчик?» — тонко улыбнулся комиссар. «Оба». «Не следует быть жадным», — вздохнул Нав. «Исполнитель полностью раскаялся и оказался действию и следствию. Полагаю, о нем можно забыть. Кодекс, регулирующий жизнь тайного города, освобождал наемников, в том числе и убийц, от ответственности. Они считались орудиями, инструментами, а вина всегда ложилась на заказчика преступления». Горнилов понял, что отступать от традиции Сантьяго не намерен. — Хорошо, допустим, вы правы. И за всеми преступлениями стоит Крохин. Но, насколько я понял, у вас есть только предположение. Вы не знаете, как он сумел совершить нападение? — Слабый и безвольный чел, — задумчиво протянул Сантьяго, мягко оборвав фразу полицейского. — Сослуживцы говорят, что он трус. — Кстати, господа, занятный факт. Наш друг Крохин ухитрился подменить свои генетические образцы, что хранились в тигратком. То есть мы не можем его найти, — понял Кортес. — Совершенно верно. — Действительно занятный факт. Но гораздо интереснее все-таки то, что он слаб и труслив, — продолжил комиссар. — Чтобы решиться на столь серьезные преступления, нужна воля, нужна сила, которой у него нет. — Или есть? Как он убил Масанов? Вопрос повис в воздухе. — Вы сами не верите, что Крохин преступник, — хмуро проворчал Корнилов, — но назначаете его подозреваемым. — В тайном городе может случиться разное, — улыбнулся Наф. Чудеса, знаете ли, наш профиль. — Я пытался отыскать подходящее заклинание, но ничего не нашел, — сообщил наемник. — Вы говорили, что Крохин не маг, — напомнил полицейский. — Так оно и есть, — подтвердил Кортес. — Значит, заклинание ни при чем. Корнилов... Ориентировался в тайном городе не так хорошо, как наемник, но если чего узнавал, не забывал. «Возможно, у него есть какой-то хитрый артефакт. Вот что нужно искать».